Глава 23. Увидев лица воинов, входивших друг за другом в зал, Джоанна решила, что её положение весьма серьёзно. Атакующие и ведущие огонь боевые роботы выглядели дружелюбнее, чем эти, наделённые родовыми именами воины. Их было очень много. Большинство из них вызвали на совет с самых далёких форпостов. Некоторые воины, к которым пришёл вызов, воспользовались данным им правом и остались на своих местах, сославшись на неотложные служебные дела. Однако значительное большинство решило приехать, чтобы присутствовать на этом необычном суде и участвовать в вынесении приговора. Джоанна слышала, что из 960 воинов с родовым именем На самом деле их было на 2 воина меньше, если учесть погибшую Лайну Прайд и арестованного Терошоха, почти 4/5 сейчас находились на железной твердыне. И многие ещё должны прибыть после начала суда. Видеокамеры зафиксируют все свидетельские показания для последующей демонстрации на планетах клана Кречета. Совершённое преступление было столь необычно, столь удивительно, что члены совета слетелись на твердыню, вероятно, предполагая, что этот суд войдёт в историю клана. Джоанна также слышала, что столь повышенное внимание к данному судебному разбирательству объясняется интересом к судьбе затронутого имени. Его первоначальный владелец Энниас Прайт Принадлежал к командному персоналу Николая Керенского ещё до исхода. Будучи офицером Звёздной лиги, он служил в 131-й боевой дивизии, так называемой дивизии Геракла. И отличился в одной из битв. Подвиги воина в 131-й дивизии так знамениты, что их сравнивали с подвигами мифического героя по имени Геракл. Джоанна ничего не знала о Геракле, но во время полёта над Твердыню Эйдон рассказал ей о нём. Это был сказочный герой, обладавший удивительной силой. Он совершил деяния, лежащие за пределами обычных человеческих возможностей. Хотя Джоанна и посмеялась над Эйдоном, но втайне она была удивлена. Что-то без сомнения произошло с Эйданом за годы, прожитые им в качестве вольнорождённого. У того Эйдана, которого она когда-то знала, интеллект был не выше среднего. Джоанна не могла понять, что его так изменило, да в общем-то и не пыталась. В одном он, по крайней мере, продолжал оставаться прежним. Тот факт, что он решил состязаться за родовое имя, не спрашивая ничего одобрения, показывал, что он всё такой же упрямый, как и во времена, когда был кадетом. Однако даже Энниал Спрайт, наверное, почувствовал бы отвращение, узнав, что Эйден хочет получить его имя. Последняя обладательница родового имени Элайна Прайд, может быть, отнеслась бы с большей симпатией к стремлению Эйдана, поскольку сама отличалась большой целеустремлённостью и упорством. Джоан знала её. Она была ни чуть не хуже и не лучше большинства других воинов. Высокая и красивая, с царственными манерами, Элайна была уже знаменита, когда встретилась с Джоанной. Она попыталась втянуть Жуанну в дискуссию об особой стратегии, приведшей к бесплодной и кровавой стычке между кланами Барса и Мангуста. Идеи и лайны отличались последовательностью и глубоким проникновением в суть дела, но Жуанна по природному упрямству не согласилась с ней. Вскоре обе вели спор столь же бесплодный, как и стратегия, которую они обсуждали. Когда они зашли в тупик и решили, что надо прекратить спор, Джоанна заметила, как щёки Лайны пылают от возбуждения. Она подумала тогда, что и Лайна владеет теми же необузданными страстями, как и ею самой. И её уважение к этой женщине возросло. Джоанна и Рейден сидели за столом, находившемся почти в центре огромного зала совета. Отсюда казалось, что ряды воинов с родовым именем простираются до бесконечности. Каждый воин был в маске и ритуальном одеянии, украшенном яркими узорами. Это создавало оптический эффект огромного лоскутного одеяла, неровно раскинутого с одной стороны зала. За главным столом сидели хранитель закона, адвокат, прокурор И теперешний хан клана Кречета, Элиас кричал. О белиес и кричали, ходила слава как о великом воине и проницательном политике. Говорили также, что он суровый судья и сторонник серьёзных наказаний за малейшие провинности. Многие считали, что особый успех Кречета среди всех 17 кланов это именно его заслуга. Жоанна перестала изучать совет, неожиданно почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Даже не повернув головы, она уже знала, кто это. Терошек, главный обвиняемый. Афицер с высшим среди подсудимых званием должен был сидеть один за центральным столом. Ранов взглянула на него и была поражена произошедшей с ним переменой. В былые времена массивный и внушительный Рошок теперь казалось сморщился. Его лицо, когда-то казавшееся каменным, теперь стало мягче, как будто время сгладило его. Не изменились только глаза. Они сияли, как сигнальные огни и пронзали противника не хуже, чем лучи импульсного лазера. И вдруг Джоанна поняла, что он смотрит не на нее. Вся его ненависть была обращена на Эйдена. Эйден наблюдал за тем, как ввели Террошаха. Он не видел его несколько лет, с тех пор, как улетел с Твердыни. Роших поклялся убить Эйдана, если тот хоть словом обмолвится о том, что произошло. Угроза не пугала Эйдана, но всё-таки достаточно часто приходила ему на ум. На какое-то мгновение он даже усомнился, правильно ли поступил, ведь теперь карьере те Рошиха обязательно придёт конец. Но что может быть хорошего в карьере человека, нарушившего закон клана? Из них троих, кому здесь на совете предъявлялись обвинения, суда заслуживал только Террош. Ни Рейден, ни Джон не убивали из-за одной только нелепой прихоти. Правда, убийство в этом деле не главное. Очень немногие из сидевших здесь воинов клана задумались бы прежде чем уничтожить группу вольнорожденных. Нет. Главным преступлением Террошаха было то, что своими махинациями он нарушил закон клана. Эйдена, однако, пугало убийство невинных людей, запланированное и проведенное Террошахом с холодным расчетом. Возможно, Эйдена просто испортила чтение книг. Он знал, что общество клана не ценит человеческую жизнь так же высоко, как ценило земное. Но убийство кадетов, которые могли стать воинами просто для того, чтобы освободить любимчику место, казалось ему безнравственным. Иногда он даже смеялся над собой. Почему его так заботит нравственность? Убийство, совершённое Террошахом, могло быть ошибкой, недостаточно продуманным решением, но не нравственность в действиях с точки зрения клана никогда не принимала в расчёт. Воины всё ещё заполняли зал. До начала суда оставалось некоторое время, и Эйдену хотелось, чтобы оно скорее прошло поговорить бы с Джоной, но его могли удалить из зала даже если бы он ей просто кивнул. Этому дню должна сопутствовать тишина. Молчать должны были не только свидетели и обвиняемые, но и все воины, находившиеся в зале суда. Так, в соответствии с обычаем, Кречеты концентрировали всеобщее внимание на рассматриваемом деле. Во время суда воин мог говорить только стоя, когда его вызывал хранитель закона, который вёл все заседания. Сейчас разрешалось общаться только с судебным должностным лицом, сидявшим за длинным столом напротив Террошаха. Всё время слышались их приглушённые голоса. Хотя я нельзя было различить ни одного слова. Вошедший довольно давно тероших ни разу на них не взглянул. Адвокат всех трёх подзащитных закончил разговор с прокурором и Ханом Элиасом кричелом, расположившимся поодаль. На лице Хана читалось полное безразличие к происходящему. Адвокат встал и подошел к столу, за которым сидели Эйден и Джоанна. Адвоката звали Бек Квейб. Вот, пожалуй, все, что Эйден знал о нем. Ростом почти с Эйдена он был достаточно высок, и его глаза оказались необычно кроткими для человека-клана. Эйден встречал охотничьих соколов с такими глазами – И почти все они оказывались плохими бойцами. Он надеялся, что в случае с Квейбом это сравнение неприменимо. Суд скоро начнётся, сообщил Квейб. Меня попросили довести до вашего сведения, что вы можете избежать участия в суде, признав свою вину и обратившись к ритуалу прощения, согласившись принять любое наказание, которое хан для вас выберет. «Основываясь на том, что я знаю о вас обоих, я полагаю, что вы откажетесь от такого предложения». «Нек?» Одновременно Джоанна и Эйден произнесли традиционный ответ. «Нек?» Бек Квейб дал последние инструкции относительно судебных процедур. Эту информацию доводили до Идаи до нас тех пор, как он прибыл на Твердыню уже столько раз, что он пропустил слова адвоката мимо ушей. Как и Джоанна, он изучал собравшихся в зале воинов. Если судить по жестокости, отражавшейся в их глазах, то у него и у двух других обвиняемых не было ни единого шанса. Неожиданный чей-то взгляд привлёк его внимание. В нём отсутствовала злоба и даже холод, что-то неуловимо знакомое. Воин сидел очень далеко, так далеко, что глаза его казались почти точками. Но всё же этот взгляд, эта характерная поза Марта. Да, это не мог быть никто другой. Что ж, вполне логично. Во время аттестации Марта одержала две победы. Одну из них над Эйденом и вступила в ряды воинов-командиров звена. С тех пор прошло уже достаточно времени, чтобы она могла подняться выше и завоевать родовое имя, другое по линии крови Прайтов. Хотя Эйден решился состязаться за имя в первый раз, За годы своей воинской службы он слышал, что дважды освобождалась почётная линия Крови Прайдов. Марта должно быть выбрала одну из них и завоевала её. Он не знал почему, но чувствовал некоторое удовлетворение от того, что Марта раньше него попала в ряды воинов с родовым именем. В спецгруппе они были очень близки, и он ожидал, что дальше они также будут шагать вместе по ступеням и иерархии. Потом, когда во время обучения Марта опередила Эйдана и стала относиться к нему прохладнее, он долго не мог смириться с мыслью о том, что утратил близкого человека. Возможно, слишком долго. Возможно, он так и не смирился с этим до сегодняшнего дня. Бег как вейба вызвали обратно к судейскому столу. Хан Элиас кричил, кивнул, и суд начался.